и сотряс из ока оперкотом, попав ему в подбородок пальцами босой ноги. Ветеран скривился и со щелчком повел челюстью. — Попробуй так в силовой броне. У железных рук всегда превосходство в прочности доспехов, в огневой мощи, в численности. Иногда мне интересно, как вы справитесь, если преимущество окажется у неприятеля. Морн никогда такого не боялся. Коготь, топор и кистень блеснули одновременно. А Курдуана уже не разбирал, кто из их хозяев говорит с ним. На Локсе он ступил в огонь и стал одним из немногих, кто вышел обратно. Мечник извивался, отскакивал, выписывал на носках первый-это среди клинков. При возможности он отвечал ударами, но в основном позволял соперникам вести схватку. С тех пор Харик командовал первым орденом. Утверждали, что клановым капитаном назначат или его, или Сантара. Но Габриэль уже стал заместителем Ферруса, а Морн был тиранином. Неистово вращая мечами, Акурдуана отогнал Эзока с Йоруаном и выскользнул из гущи ближнего боя, словно бы приглашая Фелдорна рвануться за ним. Воин так и поступил. Взревев, он рубанул сверху вниз, сжимая топор двумя руками. Проведя искусный короткий выпад понизу, капитан поймал лезвие секиры, крестовиной Афинии. Он крутанул мечом, вырвав топор из хватки Фелдорна и треснул противника по затылку на вершием рукояти с самоцветами. Покачнувшись, легионер пролетел мимо Акурдуаны, прямо под кистень Йорана. Фелдорн принял удар со вздохом, чуть ли не радуясь избавлению, и с улыбкой повалился на пол клетки. Пока двое других оппонентов подходили к капитану, он слегка ослабил защиту. Его дыхание приятно участилось, на разгоряченной коже проступил пот. Мотнув головой, Акордуана отбросил с лица косу, заплетенную, как полагалось, воину. «В том, что произошло, нет вины Морна. Уриен и Сантар тоже ни при чем. И то, что вас там не было, не значит, что вы в чем-то виноваты». «Да». «Вина лежит на примархе». Улан-Цицер с заметным трудом поднялся ко входу в клетку. Со скамей вокруг за ним угрюмо наблюдала горстка железных рук, полировавших тренировочные клинки. Магистр ордена горбился, оберегая правую сторону тела. Из складок его тоги выступали толстые трубчатые бинты. Глядя на изможденное лицо легионера, можно было подумать, что его пытали годами, но он держал в руках изысканно украшенный ультрамарский меч и короткое копье, позаимствованное на одной из стоек в зале. Желая затмить моего отца, он действовал поспешно и необдуманно. Феррус Манус сам навлек беду на себя и на всех нас. «Ты не вправе упрекать его в твоих потерях!» прорычал кто-то из железных рук. «Йоран!» «Не во всех. Пожалуй, большинство из них случились из-за меня», и мне придется жить с моим позором. Устыдится ли он? Я не знаю. Это, как сказали бы у нас, теория. На практике же люди погибли только из-за того, что примарх не захотел подождать. «У него имелись на то причины», — сказала Курдуана. Манус хотел доказать, что превосходит братьев. Или, по крайней мере, убедить самого себя, что равен им. Но даже если бы капитан решился раскрыть тайну Ферруса, Такое обоснование атаки вряд ли переубедило бы Цицера. «Он примарх, и не нам его судить», — добавил мечник. Железные руки согласно заворчали. Они проклинали Мануса так же часто, как восхваляли его, но имели на это право. Ведь воины были его сыновьями. Меня учили иначе. Улан направил копье на Йорана и Эзока, клинок — на Акурдуану. Пусть тяжело раненый, он оставался магистром ордена 13 легиона. «Что же, вы сочтете, что ваша скорбь превыше моей?» «Не только вы лишились братьев». Не сговариваясь, космодесантники 10-го отошли, пропуская ультрамарина. Тот поклонился. «Благодарю». И без промедления сделал выпад копьем. Миг спустя четверо воинов, словно кислород в крови, бесследно растворились в кипучем, очищающем душу ближнем бою. Цицер бился с Йораном, Эзак с Цицером. А Курдуана сражался со всеми тремя и взял бы верх, если бы приложил немного усердия. Может, из капитана и не вышел великий художник, а также оратор, ученый, кулинар или медики, но с мечом в руке он как будто перерождался. Становился ближе к Фулгриму, как иногда думал сам легионер. Дальше от императора, как ощущал он всякий раз, убирая мечи в ножно окровавленными руками. Эзок, разъяренно отступая, запнулся о неподвижно лежащего Фелдорна и врезался спиной в прутья. Бойцу здорово досталось, но в схватке он явно ожил. Ветеран признательно кивнул о Курдуане, и тот ответил тем же, после чего поклонился всем, кто еще не потерял сознание. Протянув руку, он помог магистру ордена устоять на ногах и замер. В зале царила тишина. Цицар и Железные Руки дрались настолько хорошо, что вместе отвлекли на себя почти все внимание капитана. Он даже не заметил, что в клетках внизу прекратились поединки. Их участники безмолвствовали. Прочие воины, которые желали скорбеть в одиночку, без упражнений с оружием, как будто мертвели. Сотни пар глаз, следуя за единственным повелительным взглядом, смотрела на Акурдуану. Когда он начинал схватку, у воинов было скверно на душе. Теперь же, если бы речь шла о других людях, капитан сказал бы, что они напуганы. Из-за прутьев за Акурдуаной наблюдал Феррус Манус. Легионеру очень отчетливо показалось, что отсек сминается вокруг медузийца. Его немыслимая притягательная сила, словно нейтронная звезда, влекла надежды, страхи и сами жизни множества людей к краткой ослепительной вспышке и гибели. Опустившись на одно колено, мечник склонил голову. «Мой господин примарх, я безмерно рад». Сначала Сантар и Дюкейн. Потом Уриен. Потом опять Сантар. Фениксиец отличался вспыльчивостью и бывало выходил из себя, но гнев Горгона напоминал тектонический процесс. «Теперь половина отделения моих ветеранов», — заключил примарх. «Неужели мой брат прислал тебя лишь за тем, чтобы ты унижал меня?» «Мой господин, он». «Фугрим дозволяет тебе оправдываться?» «Нет, господин». «Мне что, мало альцев, которые на каждом шагу мешают мне и срывают мои планы?» Еще и капитан акур -Дуана решил при любой возможности показывать слабость моего легиона. Фулгрим любит вас, как никого иного. Прославляет вас, как никого иного. Не ни гора, не сангвиния, а вас. Мечник ударил себя по жесткому кожаному нагруднику. В нем тоже всколыхнулась ярость, подвигнувшая зайти еще дальше. И меня именуют его первенцем. Ты дал обет поддерживать меня. «Стоя на коленях!» «В моем тронном зале!» Последнюю фразу Манус проревел, и легионер едва не рухнул под осязаемым напором слов примарха. Феррус перевел взгляд на железных рук, распростертых на полу клетки. «Вот чего стоит твоя клятва!» А Кордуана понурил голову. Выходит, не только сыны Ферруса порезались о собственный клинок, приводя Гардинал к согласию. Примарх гневался. Ему требовалось кого-то обвинить. Капитан счастлив был помочь. «Вы для меня отец в той же мере, что и Фулгрим. Скажите, чего желаете от меня, и я исполню повеление, если это в моих силах». Манус покачал головой, словно от разочарования. Зашуршав кольчугой, он поднял блистающий металлический кулак и указал на купол из толстых прутьев, самую большую в зале клетку для спаррингов. Громадное полушарие удерживали четыре широких столба из армированного ферокрита. А Кордуана однажды предположил, что там проводились бои между дредноутами. По спине воина пробежал холодок страха. Рядом скользнула почти неотличимая от него дрожь предвкушения. Теперь мечник понял, для чего нужна эта клетка. Я желаю увидеть, насколько ты хорош, Люк Хонсум. Прочитав имя вслух, Милин Яскович вычеркнула его из перекидного блокнота. Она проверила пульс на шее, потом на запястье. Обожженная кожа рядового хонсума оказалась еще теплой и немного липкой, вроде остывающей невыжатой губки. Вздрогнув, Милин сделала пометку ПВБ в документах для перевозки тела. Армия заботилась о своих бойцах. Тул называл такую доктрину кэванент милитером подобной искорке просвещения, что не угасло в войнах Древней Европы. Хотя легионы космодесанта тайно, а некоторые вполне открыто, жаждали, чтобы их смертные ауксиларии сражались, пока не рухнут, от Астартеса это, к счастью, не зависело. Согласно положениям кевенэнд милитерам единоличную ответственность за всех представителей любого полка нес его командующий офицер. Поэтому, пока герои сверхлюди бились за право человечества владеть галактикой, армия заботилась о своих бойцах. Но уже не раз случалось, что травмированные войной солдаты пытались демобилизоваться, укрывшись среди павших. Ескович кивнула санитару, и тот с лязгом покатил каталку вверх по апарели лихтера Арвус. Корпус машины покрывали унылые камуфляжные узоры серо-охряных цветов пятого галилейского полка смешанной пехоты. Даже ее турбины завывали как-то безрадостно. Вздохнув, Милин перевернула страницу. Остальные мертвецы с неповторимым спокойствием ждали своей очереди. Готовящийся к взлету челнок окружали десятки каталог. Их толкали санитары, облаченные в разные детали грязной полевой формы. Объединяло людей лишь одно — хмурое выражение лица, смесь печали и скуки. Медики покачала головой. Тул умел обращаться с павшими, относился к ним, жутко сказать, по-товарищески. Шутил с ними, засиживался допоздна в морге, рассказывая байки, словно видел в каждом мертвеце старого друга. Как будто они находились в коме и могли очнуться, просто услышав знакомый голос. Она грустно улыбнулась. Риорден был совсем не таким толстокожим, каким выставлял себя, и Милин очень хотела бы, чтобы сейчас здесь находился подполковник. Ну или кто угодно из медслужбы 413 -й. Но всех старших военврачей, кроме Яскович, отправили на поверхность планеты. Вероятно, ей следовало бы радоваться такому жребию, и свидетель, она радовалась, но все-таки искренне предпочла бы иметь дело с живыми пациентами. «Самюэл Горс». Прочла Милин в следующем бланке, пока санитар с громыханием спускал опустевшую каталку по апарели. Они словно показывали фокусы с исчезновением. Эрик Стил. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Карл Яро. Все больше имен. Жизнь и смерть проносятся в ускоренном темпе. Стило чиркает по бумаге. Ибран Гриппе. Опустив блокнот, Яскович улыбнулась. Полковник ответил ей лучезарной, обезоруживающей честной усмешкой человека, который смирился с тем, что дни его сочтены. В двузначных числах, если исключительно повезет. «Значит, вот и все», — сказал Ибран, садясь на каталке. Кто-то из сестер Милосердия переодел офицера в парадный мундир, но его ноги все так же скрывались под фольговым одеялом. С лица гриппе, по-прежнему красного, как после сильного солнечного ожога, сняли бинты. Форменная фуражка с шитьем успешно маскировала лысину, но то, что у полковника выпали брови и ресницы, никак не удалось бы утаить. На его щеках высыпали первые пятнышки Меланомы. «Вот и все», — отозвалась Милин. «У вас последний шанс». Женщина наигранно вскинула брови. «Последний шанс сбежать со мной». Ганемет весьма красив для мира улья. Ну, то есть неплох. В общем, я видел и хуже. Он широко улыбнулся, показав темные сморщенные десны. Да и пенсию полковничьим вдовам платят изрядную. Не такую уж и изрядную, если делить ее пополам с вашей женой, верно? Ескович сурово взглянула на офицера. Если, конечно, только пополам. Ухмылка Гриппи сменилась более спокойным выражением лица. «Ах да, моя жена. Приятно будет снова увидеть ее. Интересно, живут ли они до сих пор в том блоке возле цепочки кратеров Нанше?» «Конечно же, живут. В полку мне пообещали, что все устроят. Конечно же, пообещали». Милин не стала упоминать, что Ибран почти наверняка прибудет в солнечную систему в таком же стазисном контейнере, как Люк, Самюэл, Эрик, Карл и все остальные. Он сам это знал. Заставив себя бодро улыбнуться, медики вновь посмотрели в перекидной блокнот. Бланк для комиссованных бойцов отличался по цеплю свету от предыдущих. Ескович коснулась стилом пунктирной линии, ждущей ее подписи, и вдруг представила, как на далеком серо-охряном спутнике, никогда не виденном ею какому-нибудь медике, для которого Ибран Гриппи ничем не отличается от других солдат, подадут схожую форму, но уже иного оттенка. Пово". С кончика пера засочились чернила. «Ну вот». Быстро моргнув, она вновь улыбнулась Ибрану. «Все официально». Полковник потянулся к ладони Милин красными трясущимися пальцами. Вероятно, хотел взять ее за руку для поцелуя, рыцарственный придурок. Санитар, склонившийся над ручкой каталки, прыснул и закатил глаза. Ескович подала Ибрано руку. Двери на палубу с грохотом распахнулись. Комиссованные солдаты, которые обменивались добродушными подначками, лежа в очереди за мертвыми сослуживцами, мгновенно умолкли и завозились, стараясь оглянуться. Милин, нахмурившись, повернулась на шум и тут же съежилась от внезапного безотчетного ужаса. В отсек вошел Интеп Амар из «Тысячи сынов», великан в полном доспехе, алом, как только что пролитая кровь, и столь же пугающим. Он еще не надел шлем, и на невероятно худом лице с кожей вишнево-красного оттенка выделялись огромные глаза. Настоящий ангел смерти! Пока воин шагал к Ясковиче Арвусу, белый наголовник, свисавший с его железного капюшона, развивался и трепетал. Слуги легиона в ливреях, расшитых двойной спиралью апотекариона, спешили за господином, толкая перед собой тележки с тяжелыми ящиками для оборудования. — В чем дело? — Милин вздрогнула, услышав собственный голос. Проигнорировав вопрос, библиарий показал на лихтер. — Немедленно убрать тела из челнока. Один из сервов надменного вида медики в длинном красном кителе, белых перчатках и брюках с негигиеничными золотыми лампасами передал Яскович какую-то бумагу. «Все прежние распоряжения о возвращении тел и переправке раненых отменяются», добавил Амар. «Что?» — произнес Ибран, вновь приподнимаясь на каталке. «Предписание командующего экспедицией. Цицер бы никогда». В приказе все есть. Милин прочла текст директивы до последней строчки. Помощники Интепа меж тем промчались мимо нее и, поднявшись по аппарели, начали разгружать контейнеры. На освободившиеся тележки они складывали мертвых солдат. Тул бы не сдался просто так. Он бы боролся, кричал, поднял скандал, устроил сцену. Тула здесь не было. Всех остальных. А вяло, будто сберегая силы, махнул рукой в сторону галилейцев. В челнок. Лицо гриппы болезненно исказилось от непонимания. «Но вы же сказали, что переправка раненых отменена». Ескович аккуратно сложила листок с приказом, стараясь занять руки, чтобы не так тряслись. Засунув бумагу в нагрудный карман кителя, она подняла взгляд на Интепа. У Псайкера слезились глаза — Под красной кожей проступали очертания черепа. При мысли, что, возможно, так же выглядит его примарх Магнус, женщине стало нехорошо. Немного личных неудач и напастей, осознание собственной смертности и приверженность Библиарии славным идеалам развеялась как дым. Риордон очаровал бы такой поворот. Вы же верили в крестовый поход? прошептала Милин. Что с вами случилось? Тот же серф из «Апотекариона», который раньше сунул Яскович лист с директивой, помахал инфопланшетом и передал устройство ей. Библиарий постучал по пластиковому корпусу пальцем латной перчатки, равным в охвате запястью женщины. «Подпиши приказы». Тул не сдался бы. Медики опустила голову, чтобы Ибран не видел ее лица, и расписалась. Из клетки для спаррингов примарха Акурдуана видел учебный зал от края до края. В нем собрались несколько сотен железных рук. Они сидели тихо, и это напоминало океан темной ночью. Само явление на месте, но один из его впечатляющих аспектов отсутствует. «Тебе понадобится броня», — сказал Феррус. Капитан едва удержался от смешка. «Я распоряжусь, чтобы за ней послали». произнес Улан Цицер, стоявший внизу лестницы. Он опирался на копье, воткнутое между двумя ступенями. Магистр ордена позвал Серва Факурдуаны, и в задних рядах толпы началась небольшая суматоха. Но легионер не мог отвлечься на происходящее там. Над ним нависал Ферус Манус, гораздо более крупный, чем даже Габриэль Сантар в доспехе катафракт, с которым капитан сражался на весте. Броня примарха пострадала в схватке с гординальцем. В том месте, где нагрудник вспороли клинки, образовался неприглядный шрам, керамическая корка из застывшей смеси жидкого герметика и расплавленного материала керасы. Эмблема в виде латной перчатки на тяжелом наплечнике с зубчатыми выступами распалась на белые полоски под лучами частиц. Кольчужный плащ, спадающий с широких плеч, порвался, перекрутился и смялся из-за покореженных звеньев. Металлическое полотно шуршало, как будто возмущаясь вслух. Бледное лицо, покрытое шрамами, обрамлял высоко поднимающийся над затылком горжет, усеянный заклепками. Холодное сияние, отраженное от серебристого ворота, подсвечивало черты Ферруса. Опустив глаза, он нахмурился, и свежие рубцы перепутались с морщинами. А Кордуано слегка расстраивало, что Манус вышел против него с голыми руками, а не с сокрушителем. Для легионера весьма почетно было бы испытать свои мечи против молота, откованного его отцом. «О чем ты думаешь?» — выругал себя капитан. Ему предстояло сразиться с примархом. «Я так и не нашел себе достойного соперника среди моих сыновей». Феррус высился неподвижно, будто гора, пока слуги детей императора с лязгом заталкивали в клетку манекен для снаряжения, облаченный в бесподобные латы Акурдуаны. Сервы начали по частям отстегивать тренировочную кожаную броню и закреплять на теле господина боевой доспех. Не обращая на них внимания, Манус продолжил. «Даже дредноуты легиона не в силах противостоять мне на равных. Я построил эту клетку сам для моих братьев». Капитан расставил руки, чтобы сервы приточили пластины и сомкнули крепление. Выходит, эти прутья могут поведать немало историй. Меньше, чем ты думаешь. Мои братья удивительно несговорчивы. А Курдуана поднял бровь. О! Слуги перешли к ножным латам. Фулгрим пошутил, что умрёт со стыда, если проиграет на глазах сынов. Примарх фыркнул. Вулкан заявил, что не хочет ранить меня. Издав тот же звук, Феррус посмотрел на свой сжимающийся кулак. Меня! Я пообещал, что если он решится попробовать, я изготовлю для него оружие даже лучше того, которое подарил фениксийцу. И, и эти прутья могут поведать не так уж много историй. Но все же кое-что могут. Глаза Мануса блеснули, словно кинжалы. Улыбка не притупила их остроты. — Вы почтили меня, господин. Оруженосцы потянули и потолкали латы возле креплений. Старший серф, удовлетворенный их работой, поднес легионеру шлем. А Кордуана отмахнулся. В схватке с примархом он намеревался смаковать свои ощущения. «Ничего подобного?» «Знаю. Твой родной отец сражался с императором?» «Точно. Мой брат высоко тебя ставит». «Верно. По его словам, тебе нет равных». Капитан пожал плечами, но испытал легкий приступ гордости. В первую очередь не за свои умения, а за то, что их признал Фулгрим. В рядах детей императора много превосходных мечников. У Раваш Карио видны задатки величия. И во второй роте есть поразительно одаренный юноша по имени Люций, который еще достигнет моего уровня, если перестанет любоваться на себя в зеркало. Но они тебе не ровня. «Они мне не ровня. «Я понимаю, каково тебе». Аккордуана покрутил туловищем и взбил воздух парой прямых ударов, проверяя работу оружейников. Под скуление сервоприводов он вытащил Тимура и Афинию, облачив легионеров броню, сервы вновь повесили ему на пояс шелковые ножны, и чернобальские сабли покинули их со вздохом чистейшего предвкушения. Его уловили бы даже неулучшенные смертные в самом дальнем уголке зала. В глазах Ферруса мелькнул огонек ненависти к самому себе. Начали. Какое бы смятение ни творилось в зонах военных действий, оно безнадежно уступало хаосу в пусковом отсеке перед боевым вылетом. Крылатые машины выли турбинами, шумно втягивали промети из рукавов, змеящихся по палубе, заглатывали ленты со снарядами для автопушек и болтеров в громадные клепанные контейнеры. Самолеты всегда выглядели особенно внушительно, когда стояли на земле, вблизи от зрителя. Слуги 10-го легиона, едва не сталкиваясь, перескакивали клубки резиновых топливных шлангов и пригибались под торчащими крыльями. Сервиторы толкали тележки, нагруженные ракетами. Логисты в шлемах размахивали светящимися жезлами. Управлять движением им помогали матрицы пространственной сортировки, подключенные к головному мозгу. По ГЕКС-сети, направляющих над палубой, ездили магнитные захваты, управляемые механическим рассудком и алгоритмическими пластинами. Эти краны расставляли технику по маг-прощам в предписанном порядке. Процесс был бездушно эффективным. Идеальным. Между створками открытых дверей отсека мерцало синевой поле сдерживания, отражающее натиск атмосферного давления. Проходя через него, световое излучение из пустоты сдвигалось к голубому краю спектра, и тонкий заслон скрывал звезды, будто дневное небо на нетронутой планете. Громаду голого серого полушария гординаала он отфильтровать не мог. Понимая, что мир не виноват в своем уродстве, Артан Вертенус все равно взирал на него с отвращением. Легионер жалел местных жителей, вынужденных обитать на столь унылой планете. Даже на истощенном Кемосе, пустынном шаре с выдолбленными горами и выкоченными морями, встречались яркие точки, оазисы уцелевшей красоты. Но здесь не осталось ничего, кроме однородной вязкой массы рокрита, пластали и людской подневольности. «Куда ты нас ведешь?» — спросил Палеолин. Эдаран, Тайро и Сека толпились за ним, чтобы не угодить под грузового сервитора. Озираясь вокруг, воины в летной броне со смесью восхищения и ужаса наблюдали за действиями палубной команды из жутко, но эффективно измененных людей и за почти колдовским зрелищем самостоятельной работы подъемных кранов. Мимо прогромыхала автоматическая повозка с ремонтной бригадой. «Нам нужно готовиться к вылету», — добавил командир, повысив голос. «Вас ждет сюрприз». «Мы недавно потеряли пилота». Я не желаю опозориться еще раз. Не волнуйся. Взяв полиолина за плечи, Артан развернул его в направлении звена из пяти стоящих на шасси тяжелых истребителей с широкими носами и толстыми корпусами. Их броню, черную с серебристыми полосами на кромках, пересекали полосы резкого белого света потолочных люминов. Боевая раскраска самолетов менялась в зависимости от их расположения и настроя. Массивные подвесные контейнеры с управляемыми ракетами словно тянули наклонные крылья вниз и придавливали низ фюзеляжа к палубе. Над кормой торчали хвостовые рули, две грубые функциональные пластины черного металла. Вертенус вздохнул. Он стоял подбоченившись и с восторгом рассматривал ведущую машину. Настоящая драчуня, кулачный боец. Шрамы только добавляли ей свирепости. Сломанные кости лишь делали ее крепче. Приятная внешность не волнует никого, кроме сторонних наблюдателей. Что может быть прекраснее в бою, чем выжить под шквальным огнем и увидеть отчаяние в глазах противника за долю секунды до того, как разнести его в клочья своими пушками? Действительно что? В общем, пускай он проявляет жалость к побежденным. А победителям ничто не страшно. Лучше Шекспира не скажешь. «Молния Примарис», — выдохнул Палеолин. Самолеты не успели починить довесты. На военных играх их пилотов перевели в другие отряды, поэтому они задержались там вместе с основными силами 52-й. Эдаран Хмуро с сомнением разглядывал неизящные машины. «Механикусам они весьма нравятся», — заметил Тайро. «Как и красные рясы», — огрызнулся Эдаран. «Они совершенны», — провозгласил командир. Артан склонил голову. «У гординаальцев по сути, не осталось воздушных сил. В звене перехватчиков нет необходимости. И...» «Молчи, брат!» Палеолин подкрепил приказ взмахом руки. «Обойдемся без прозаических соображений. Мы не оснащение железных рук, нас не надо умасливать». Мы полетим на любимых машинах Мозеса во имя его, и брат по крылу будет духовно сопровождать нас. Вертенос улыбнулся, но ничего не сказал. Остальные братья, понимающе закивали. Палеолин положил ладонь на нос ведущего самолета. Пор-порное солнце. Мы почтим Трурака по нашему обычаю. Приложим все усилия, чтобы превзойти каждое его достижение». Встав в круг, легионеры обнялись между собой и с шестым братом, что присутствовал здесь духовно. Разойдясь, они в впятером поспешили к истребителям. Феррус Манус атаковал еще до того, как с его губ слетела команда о начале боя. Он двигался с ошеломительным для мускулистого гиганта проворством. Будь на месте Акурдуаны, менее умелый дуэлянт, примарх вбил бы его в пол. Даже капитан Третьего восхищенно охнул, уклоняясь от напитанного гневом металлического кулака, который пронесся у него перед глазами. Медузиец дрался в полную силу. Взревев, он размахнулся снова. Пока Курдуана увертывался от ударов, приседал или отскакивал, его наполняло волнующее чувство. Сочетание жути и эйфории. На сердце у воина было легко и радостно. Последний раз он испытывал нечто подобное в поединке на мечах, когда бился со старым коринфом. Еще до успеха объединения. Зарычав, Манус провел крюк слева. Космодесантник пригнулся, кулак примарха лязгнул о А Кордуана отпрыгнул назад. Он только отступал, даже не стараясь парировать выпады клинками. С тем же успехом воин мог заблокировать едущий на него гибельный клинок. Он отклонялся и петлял, кружил и ускользал. Сабли сливались в размытое пятно, выписывая ложные финты. Полагаясь на чутье, капитан двигался быстрее мыслей в генетически улучшенном мозгу, но даже превосходство матерого громового воина над дерзким юнцом не шло ни в какое сравнение с господством примарха над легионером. Их разделяла зияющая пропасть. Аккорд ухмыльнулся. Он решил попробовать. Осыпав воиноградом сокрушительных ударов, Феррус вынудил его прижаться к прутьям. Мечи легионера пронзили уязвимые сочленения черного доспеха, но Исполин обратил на них не больше внимания, чем на уколы от жала докучливого насекомого. Взмахнув Тимуром, капитан отвлек Мануса и тут же всадил ему в пах прямой клинок Афинии. Мастерски сработанное оружие пробило тяжелую кольчугу, но застряло между двух смятых звеньев. Заворчав, Феррус на наотмашь хлопнул по чернобальской сабле запястьем. Древний греканский клинок раздробился, и списанные рунами осколки металла вонзились в полу ног Удар вышел таким мощным, что у легионера разломилась латная перчатка, по наручу пробежала паутина трещинок, а плечо едва не выскочило из сустава. Капитан то ли закричал, то ли захохотал. «Почему ты смеешься?» Манус отступил от соперника. Даже без оружия он доставал далеко. Воин только пожал плечами. «Потому что», — сказал он, перехватив Тимура двумя руками. Яростно зашипев, примарх атаковал так быстро, что Акурдуана просто не смог уклониться от громадного кулака. Легионер издал потрясенный вопль, чувствуя, как Кераса вминается ему в грудь. Полатинская аквила неровно раскололась посередине, На горячую полужидкую руку Ферруса посыпались хлопья сусального золота. Костяшки пальцев Мануса вошли еще глубже. Пластина сросшихся ребер хрустнула и подалась. Еще не успев ощутить боль, капитан отлетел назад и врезался в прутья с такой силой, что сломал еще несколько костей. Клетка оказалась прочнее. Феррус строил ее с расчетом на то, чтобы сдержать мощь примарха. Ограждение даже не погнулось. Завибрировав с металлическим гулом в диапазоне баса-профунда, оно отбросило воина обратно на ринг. Рухнув ничком, кордуана вскрикнул от боли в треснувших ребрах. Что-то неимоверно тяжелое сдавило ему плечо, заставив тихо простонать. Захват сомкнулся на керамите, покрытом золотой резьбой, и потянул легионера вверх. Манус впился жгучим взором в зрачки капитана, будто поглощая его глаза своими. С ярко пылающим лицом примарх отвел руку для последнего удара. «Однажды я тоже сражался с императором. Он гораздо могущественнее, чем ты способен вообразить. Как твой смертный родитель мог противостоять ему?» А Кордуана едва видел занесенный над ним кулак. У легионера заплыл глаз, окровавленное лицо распухло. Он до последнего давал отцу возможность сдаться. Воин издал смешок, похожий на булькающий кашель. Феррус нахмурился. «Объясни, почему ты смеешься?» «А вы не понимаете?» Примарх стиснул пальцы, и керамид под ними затрещал. Мечник ухмыльнулся, поморщился, ухмыльнулся вновь. «Мы были рождены для этого. Мы оба. Драться и в конце концов проиграть. Ощущение». Очень приятная. Враждебность во взгляде Мануса немного ослабла. По крайней мере, в одном я не ошибся. Наши легионы многому могут научиться друг у друга. Он опустил Акурдуану на пол. Воин, безвольно упав на колени, согнулся вперед. Твоя война за гординал закончилась, теперь должна начаться моя. Не будет ни праздничных перов, ни объявлений о победе. Я не притязаю на миры, а покоряю их. Мои триумфы сами возвещают о себе. Я поднесу моему брату Гиллиману груду пепла на орбите бесплодной звезды, и сей дар станет моим торжественным манифестом. Отныне и впредь о гординаальцах будут помнить лишь то, каким образом они погибли. Примарх обвел своих легионеров презрительным взглядом. Железные руки молчали, поскольку им не показали состязание бойцов, а преподали урок. Я стремился командовать, как Фулгрим или Гиллиман, но их методы чужды мне. Чужды обычаям Медузы. Мы дали Гарденаалу достаточно возможности издаться. По залу прокатилось согласное ворчание. А Кордуана только покачивался, глядел на Феруса и моргал, поэтому высказаться пришлось Цицеру. Император желает получить эти миры целыми. В состав Гарденаала входят одиннадцать планет. Я вручу моему отцу десять. 413-я экспедиция не нарушит приказ владыки людей. Ты проявляешь нерадивость, магистр ордена. Ультрамарин выпрямился, опираясь на копье. Я служу императору Терры, идеалам его великого крестового похода, моему отцу и его братьям. Таково мое понятие об иерархии, и я не пойду против воли первого из моих повелителей». Я не распоряжусь уничтожить гординал Прим. Феррус долго и свирепо смотрел на легионера. Затем на лицо примарха выползла улыбка. Возможно, если бы ты не покидал флагман 413, где тебе и место, то услышал бы новость. Ты больше не руководишь экспедиционным флотом. У вас нет таких полномочий. Гиллиман сможет вернуть тебе должность, когда доберется сюда. К тому времени мне уже не будет до тебя дела. Но пока Робаут не прибыл, ты должен подчиняться Железному Отцу Мору. Он знает, чего я жду от моих воинов». Сыцар склонил голову. Он слишком устал, чтобы защищаться дальше. «Твои ультрамарины удостоятся чести возглавить штурм», — добавил Манус. Удрученно покачав головой, магистр ордена поднял раненую руку. Складки тоги соскользнули, открыв белоснежные бинты до самого плеча. Фыркнув, Гаргон, выжидающий, оглядел своих сынов, потом, наконец, посмотрел на Акурдуану. Воин скрючился на коленях у его ног, словно угорь, вываленный из сети. Казалось, ответ видится Ферусу настолько очевиднейшим, что сама необходимость произносить его вслух оскорбляет примарха. «Почини свою руку, ультрамарин». Глава 12. Войны никто не хотел. Но никто еще и не видел настоящей войны до сего дня. На протяжении суток Гардинал Прим поворачивался, как мясо на вертоле, под огнем флота железных рук. А в горы кораблей начали распространение паники красной рябью биологических откликов, и масштабы истребления были таковы, что пятнышки сигналов, обычно бессвязные, сливались в отчетливо очерченные пятна. Астропаты тоже воспринимали происходящее, причем гораздо резче и нагляднее, чем офицеры на командной палубе, которые смотрели на аллеющие экраны. Адские видения повергали ментальную защиту ритуально ослепленных псайкеров, и они неистово царапали мягкую обивку стен в своих покоях. Земля раскалывалась. Небо падало. В ночи раздавались крики миллиардов людей, которым не суждено было спастись от надвигающейся зари. Боевые звездолеты Железной Десятки не маневрировали, этого и не требовалось. Сама планета услужливо подставляла им новые цели для разрушения, так же быстро, как бортовые орудия набирали энергию или получали новые снаряды. Лэнс-Лучи без разбору повергали крепости ополчения и жилые башни. Выстрелы из макропушек стирали в порошок целые районы. Взрыв каждой циклонической торпеды или магматической бомбы разрушал городскую агломерацию в радиусе сотен километров. При детонации заряды пробивали ракритовый фундамент, сросшийся с континентальной корой, и возрождали угасшую геологическую активность, побуждая ее выплеснуть остатки сил в предсмертных вулканических извержениях. Расплавленная почва поглощала Мегалополисы еще до подхода фронта бомбардировки, лишая их обитателей пары драгоценных часов жизни. Заводы, ради сохранения которых 413-я экспедиция прилагала огромные усилия, осыпались в лавовые реки. Уже бывало, что во имя императора миры полностью зачищали от строптивого населения, однако не с такой расчетливой жестокостью, как на Гординаале Прим. Кара, выпавшая местным жителям, бесконечно далеко вышла за рамки обычного коллективного наказания. Даже орды псов войны никогда не устраивали настолько беспощадных и тотальных геноцидов. Обстрел завершился вместе с оборотом планеты. Мир, сутки назад заселенный от полюса до полюса сотнями миллиардов людей, превратился в дымящийся шар оттенков искореженной стали и красной магмы. Скрипы и стоны опустошенных сверхгородов, похожие на войне прикаянных душ, тихо отдавались даже на орбите. Их воспринимали спектральные авгуры и географумы космолетов железных рук. Уцелела лишь одна узкая полоска суши, идущая параллельно экватору. Комплекс взаимосвязанных укреплений на территории Капитолиса, удачно расположенный в зоне тектонической стабильности и прикрытый мощными пустотными щитами, по-прежнему стоял, пусть и окруженный теперь стометровым рвом славы. Кто-нибудь нанес бы по цели еще несколько ударов, чтобы обрушить грунт под ней. Кто-нибудь сбросил бы на планету вирусные бомбы или сжег ее атмосферу. Например, так поступил бы Пертураба. Но зачем нужна война, если не для демонстрации личной силы? Феррус хотел посмотреть в глаза умирающим гардинальцам. Он желал увидеть тот момент, когда враги поймут, что всегда были слабыми. И поэтому война пришла к ним. Небо застилало красная пелена из частичек ржавчины. Сейсмические толчки, то просто сбивающие с то сотрясающие землю, отдавались в истертых подошвах солдат имперской армии и запыленных корпусах их опасно перегретых машин. Этот участок поверхности относительно не пострадал во время бомбардировки. Целые здания вокруг стояли на твердом грунте, что само по себе, конечно, было неплохо, но долго такое положение дел сохраняться не могло. Раньше Тул наблюдал, как пламенный вал ползет с запада на восток, и затем, пока солдаты под его началом умудрялись посменно дремать, Риордан, не сомкнувший глаз, смотрел, как обстрел медленно движется обратно к ним, с востока на запад. Увидев, как огненные шары падают с небес на занятой его группой островок из спекшегося Рокрита и стенающей пластали, Тул осознал, что отсрочка истекла. Не то чтобы Риордан бегал от опасности на протяжении 30 лет военной службы. Он понимал, что уже какое-то время искушает судьбу, но не до конца верил, что однажды погибнет по-настоящему. Тулу казалось, будто смерть уже имела, но упустила шанс забрать его. Медики с военной подготовкой легко нашел бы должность на гражданке, и большинство людей, получив пулю в колено, ушли бы в почетную отставку, несмотря на скудную пенсию. Но не Риордан. Он гордился теми тремя десятилетиями. Чертовски гордился. Тул верил в крестовый поход, в его цели. Всегда. Сейчас подполковник цеплялся за эту веру, как за последний работающий блок охлаждения в галактике. Какие-то снаряды веером пронеслись в вышине и обрушились на землю в паре сотен метров от бойцов. Рокритовый шпиль-блок, служивший им укрытием, задрожал от удара. На месте рухнувших строений над рукотворной преисподней воздвиглись столпы пламени и пепла. В сравнении с тем, что здесь творилось недавно, этот акт вандализма выглядел почти жалким. Риордан захромал вперед, пробираясь через рассредоточенные подразделения мотопехотинцев с запотевшими визорами шлемов. В запрев в защитном скафандре, созданном для работы в вакууме и мирах смерти, он подошел к ракритовому ограждению круглой крыши, чтобы осмотреться получше. Ибран Гриппи сжимал в руках магноколь. Полковник уже почти ничего не говорил и нервно вздрагивал от каждого сотрясения почвы. Его зрачки сузились до размера булавочной головки, а рот не закрывался до конца, словно челюсть цвело судорогой. тонкая струйка слюны текла по подбородку за воротник гриппе оставшийся в парадном мундире потел как грокс но похоже не замечал этого впрочем ибрана так накачали более утоляющими и боевыми стимуляторами что он наверное и имени своего не помнил все ради дела напомнил себе тул ради безопасности человечества и исполнения его великого предназначения Но сейчас пышные фразы показались ему пустыми и нелепыми. Легко в них верилось, когда Риордан следовал за людьми вроде Улана Цицера. Медики вытащил магноколь из побелевших пальцев в гриппе и поднес к своему визору. Дождавшись, пока автофокус уберет искажение от теплового марева, Тул увеличил участок изображения с ближайшей груды обломков. И вздохнул, то ли облегченно, то ли обреченно. Он и сам уже не понимал. Риордан увидел сине-золотые десантные капсулы с незапятнанными белыми гербами. Взяв панорамный обзор, он разглядел, как в руинах сверкают десятки крошечных взрывов. Пиропатроны вышибли люки посадочных модулей, и сотни ультрамаринов ринулись наружу в последний уцелевший район столицы Гординаала. Медики заметил не только легионеров Гиллимана, но и с десяток воинов тысячи сынов под началом Мамара и даже детей Императора, Не меньше сотни космодесантников в роскошной броне. А где железные руки? Задумчиво произнес он вслух. Явились все, кроме них. Перенастроив магноколь, Риорден посмотрел сквозь дым и накренившиеся здания в направлении самых дальних десантных капсул. Они приземлились первыми и находились ближе всего к вражеской цитадели. Пока ультрамарин в позолоченной мантии ветерана разворачивал стяг Пятнадцатого Ордена, его братья уже полили по целям в развалинах. Противники, в сравнении со старты, сказавшиеся хрупкими, падали или убегали вглубь развалин. Еще один космодесантник держался у капсулы рядом со знаменосцем. Похоже, он обращался к пробегавшим мимо легионерам с пылкой речью, подкрепляя Филиппику яростными взмахами бионической руки в сторону неприятельского оплота. Его керасу удивительно сочного синего цвета безжалостно искорежили, чтобы поместился громоздкий протез. Тул не узнал воина. Тот носил шлем, а для смертных все астартес в доспехах выглядели почти одинаково. Но Риорден узнал силовой меч, воздетый оратором. «Чёртово скотство!» Взглянув на Ибрана, медики опустил магноколь. «Цицер!» В потрескивающем вокс-канале Тула вдруг загремели последние фразы из тирады магистра Ордена, и он поморщился от боли в ушах. Развернув окуляры к цитадели противника, Риордан увидел, что ее стены затянуты маревом, а оборонительные башни, прикрытые пустотными щитами, кажутся размытыми цветными пятнами. Силовые заслоны переливались под непрерывным градом осколков и блекли от нерегулярных разрывов тяжелых фугасных снарядов. Хмыкнув тул, швырнул свою офицерскую трость с крыши шпильблока и вернул магноколь и Брану. Боец Гриппе. Тот поднял глаза. «Дай мне таблетки, которые ты получил от Милен». Немолодой офицер послушно выполнил распоряжение. Откупорив пузырек, Риордан высыпал на ладонь разноцветные пилюли. Он понятия не имел о предназначении половины из них. Тридцать лет. И закончились они в дыре вроде гардинаала. Сунув горсть таблеток в рот, медики запил их глотком солоноватой жидкости из фляги. Потом Тул приказал своим солдатам выдвигаться. Он все еще верил в крестовый поход. Ему приходилось верить. Железные руки отлично разбирались в скоординированных общевойсковых операциях. Оспаривать данный факт могли только те, кто никогда не видел беспощадных, организованных и планомерных действий десятого легиона в ближнем бою. Командир любой иной группировки приказал бы орудиям прекратить огонь, как только его наземные силы подошли к стенам, но артиллеристы Ферруса разбирались в своих пушках. Они знали, как сильно можно сузить минимальное безопасное расстояние. Снаряды сотрясателей и медуз продолжали врезаться в куртину Гардинальской крепости, даже после того, как ринулись в атаку штурмовые космодесантники и отделение прорыва 15-го ордена ультрамаринов. После трех часов и 16 минут безжалостного обстрела наступающие части Империума вытеснили более многочисленные отряды противника с позиций на периметре цитадели. От стены к тому моменту почти ничего не осталось. Молния «Примарис» под названием «Пурпурное солнце» резко маневрировала под огненным дождем. Ее «Ауспик» не мог обнаружить снаряды ввиду их небольшого размера, а сами они, даже ракеты типа Скорпии, обладали слишком примитивными системами наведения, не способными предупредить кагитатор самолета об опасности. Ортан Вертенус вел машину на наугад, полагаясь на чутье. Осознание того, что расстояние между жизнью и смертью сокращается до ширины одной ошибки, вселяло бодрость в каждой фибре его существа. Истребитель тряхнула в потоке черного дыма, и пилот подобрался, готовясь услышать сигнал тревоги заборного устройства. Но молния Примарис была самым надежным ящиком с деталями, которому когда-либо приделывали крылья и мотор. Секундой позже воздух очистился. Внизу легионеры Второй роты в пурпурной броне продвигались через руины вслед за авангардом из ультрамаринов. Воины старались не обгонять полки имперской армии, следующие рядом с ними в БМП и тяжелых танках. Когда самолет Артана проносился над трепещущим штандартом Соломона Диметра, пилот приветственно качнул крылом. Завидую им Нам-то ноги не размять, воксировал Тайро. Как бы жадно молния Примарис не глотала топливо, ее громадные баки обеспечивали долгий полет. Тайро уже через 30 минут после старта начал жаловаться на потертости, затекшие мышцы и клаустрофобию. «Это ты отсюда говоришь?» «Думаю, внизу погодка не очень». «Мир таков, каким ты его делаешь, брат». Вертенус усмехнулся. «Эдаран, сокка, вы отклоняетесь». Донесся и звук с динамика на приборной панели, безупречно чёткий голос палеолина. Магистр ордена Цицар сообщил о прорыве пехотного батальона к вспомогательным позициям. «16 градусов по правому борту. Сомкнуть строй и следовать за мной». В канале связи защёлкали сигналы подтверждений. Тяжелый истребитель командира авиакрыла заложил разворот вправо, и через несколько секунд маневр повторились Сокка с Глянув в бок, Вортенос убедился, что Тайро безукоризненно выдерживает его скорость и курс. Готов немного пострелять для практики. Немного? Ортан прибавил газу, и двигатели взревели, передавая машине свою мощь. Набегающий поток воздуха стремительно ускорился, и давяные элероны толкнул правое крыло вниз. Пурпурное солнце, не замедляя ход, совершило резкий поворот со снижением. Безумно улюлюкая, Вертенус почувствовал, как перегрузки растягивают его ухмылку в оскал. Ближе к поверхности дымная пелена истончилась, и навстречу машине рванулся Рокрид. Под ней бросились в рассыпную бойцы в серых бронежилетах. По корпусу истребителя штурмовика застучали неприцельные выстрелы. Примарх — свидетель. Мозес был прав. Молния Примарис — истинный зверь. Потянув на себя центральную ручку, Артан на скорости в три маха помчался параллельно земле и открыл огонь. Ласпушки и мультилазеры изрешетили толпу разбегающихся солдат. Пронесшись над теми, кто уцелел, пурпурное солнце повалило их звуковым ударом. Вертенус ушел вверх, сбросил скорость и развернулся, чтобы добить выживших противников. Легионер старался не думать о врагах, как о людях. Потянувшись к рычажку сброса бомбовых контейнеров, он почти замешкался. Почти. На участок фронта пролился дождь из кассетных боеголовок с фосфиксом. Артан, докладывай», — ваксировал Полелин. «Истребитель-штурмовик»